Цезар Франк. Годы жизни 1822-1890. Франк необычная фигура во французском музыкальном искусстве, незаурядная своеобразная личность. Роман Ролан сказал о нем словами героя своего романа Жана Кристофа: этому неземному Франку. Этому святому от музыки удалось пронести через жизнь, полную лишений и всеми презираемого труда, немеркнущую ясность терпеливой души, и отсюда та смиренная улыбка, что осеняла светом добра его творчества. Сезар Франк родился в Льеже 10 декабря 1822 года. Отец Франка принадлежал к старому роду придворных фламандских живописцев. Художественные семейные традиции позволили ему рано заметить незаурядное музыкальное дарование сына. Однако в его характере возобладала предприимчивость финансиста, побудившая ради материальной выгоды эксплуатировать одаренность маленького Сезара. Тринадцатилетний летний пианист получает признание в Париже, столице музыкального мира тех лет. Первоначальное музыкальное образование – Он получил в родном городе. Его первым учителем был чешский композитор Антонин Рейха. С 1835 года Франк жил в столице Франции и учился в парижской консерватории под руководством Циммермана, фортепиано, Бенуа – орган, Либорна, композиции. В 1841 году Франк закончил консерваторию, вернувшись затем на два года в Бельгию. Он всю остальную жизнь с 1843 года работал органистом в парижских церквах. Для него все большее значение приобретает занятие сочинением, из-за чего происходит разрыв с отцом. В 1842 году Сезар познакомился с листом, который оказал ему поддержку, способствовал изданию его произведений. Рубежным в биографии композитора оказался важным для истории Франции 1848 год. Отказ от концертной деятельности ради композиторского творчества женить бы на Филисте де Муссо, дочери актеров театра французской комедии. Интересно, что последнее событие совпало с революционными событиями 22 февраля. Свадебный кортеж вынужден был перелезть через баррикады, в чем ему помогли повстанцы. Не до конца понимавший события Франк считал себя республиканцем и откликнулся на революцию сочинением песни и хора. Необходимость обеспечивать семью заставляет композитора давать частные уроки. Можно было найти такое объявление в газете. Господин Цезарь Франк возобновляет частные уроки фортепиано, теоретической и практической гармонии, контрапункт и фуга. Он не смог позволить себе отказаться от этой ежедневной многочасовой изнуряющей работы до конца дней и даже получил травму от толчка амнибуса на пути к одному из своих учеников, приведшую его впоследствии к смерти. Поздно пришло к Франку признание его композиторского творчества, основного дела его жизни. Первый успех ему довелось испытать лишь в 68 лет. Мировое же признание его музыка заслужила лишь после смерти Творца. Однако любые жизненные невзгоды не поколебали силу духа, наивного оптимизма, доброжелательности композитора, вызывавших симпатии современников и потомков. Он находил, что ходьба на уроки полезна для здоровья и умел получать удовольствие даже от посредственного исполнения своих произведений, нередко принимая равнодушие публики за радушный прием. Видимо, в этом сказалось и национальное своеобразие его фламандского темперамента. Ответственен, точен, спокойно суров, благороден был Франк в своей работе, подвижнически однообразен был образ жизни композитора. Подъем в 4 часа 30 минут, два часа работы для себя, как он называл сочинение, в 7 утра... Он уже отправлялся на уроки. Возвращался домой Франк лишь к ужину. Если к нему не приходили в этот день его ученики по классу органа и композиции, у него оставалось еще пара часов на доработку своих произведений. Эту самоотверженную работу не ради денег или успеха, но ради верности себе, делу своей жизни, своему призванию, высшему мастерству можно без преувеличения назвать подвигом. Будучи непревзойденным импровизатором, он, подобно Брукнеру, вне церкви не концертировал. В 1872 году Франк получил класс органов консерватории, который вел до конца своих дней. Ему не доверили класс теории композиции, тем не менее его занятия, далеко выходившие за рамки органового исполнительства, посещали многие и даже известные композиторы, в их числе Бизе в зрелый период творчества. Франк принял деятельное участие в организации национального общества. В эти годы начинают исполняться его произведения. Все же их успех на первых порах был невелик. Музыка Франка получает широкое признание только после его смерти. Он умер 8 ноября 1890 года. Свои лучшие сочинения он написал в 1870-1880 х годах. Когда окруженной молодежью и сам внутренне помолодевший включился в музыкально общественную жизнь Парижа. Именно в этот период обнаружилась глубина его творческих замыслов, которыми оказались охвачены разнообразные жанры музыкального искусства: симфонические, камерно-инструментальные, органо-фортепианные, ораториальные, оперные. В симфонии Ре 1886-1888, не только крупнейшее достижение французского симфонизма после Берлиоза, но и одно из лучших произведений зарубежной симфонической литературы второй половины XIX века. К наиболее популярным симфоническим произведениям относятся поэмы «Эолиды» 1876, написанные на античный сюжет Одиссея Гомера. «Проклятый охотник» 1882, созданный по мотивам моралистской баллады Бюргера. И, наконец, «Джинны» 1884, в которой в соответствии с арабскими народными легендами рассказывается о страстях, исходящем от человека зле. Симфонические вариации для фортепиано с оркестром 1885, по сути, тоже симфоническая поэма где проявился присущий композитор оптимизм. Вершиной программных произведений автора является песня Психея для хора с оркестром 1888, названная по имени героини античных мифов, красоте которой завидовала богиня Венера. Здесь Франк в музыкальных образах показал путь человека к высшему блаженству через духовную чистоту, любовь и преданность. Если к симфоническому жанру Франк обратился только в последний период своей жизни, то с камерной музыки начался его творческий путь. Первые самостоятельные сочинения Франка четыре фортепианных трио 1841-1842. Причем в одном из них уже отчетливо выявлен циклический принцип: Все три части произведения основаны на проведении двух основных тем: Первая остается неизменной, вторая трансформируется. Однако художественная ценность этих трио не столь значительна. Лишь несколько десятилетий спустя Франк вновь вернулся к данному жанру, создав шедевры мировой литературы фортепианный квинтет 1878 по 1879, скрипичную сонату 1886, струнный квартет 1889. Одним из наиболее известных сочинений Франка является скрипичная соната. Сильно впечатляет ее начало, предвосхищающее излюбленные музыкальные образы дебюси. в звучании пасторальных зовов образуется нонакорд. Эти зовы, которыми пронизана вся первая часть, возникают и во второй части, и в третьей. Их отголоски слышны и в финале. Душевный покой, сердечное тепло излучает музыка финала, написанного в форме ронда. Мелодический рисунок главной темы прост, подобен народной песне. Но сколько изобретательности вносит композитор в ее каноническое изложение, будто соревнуясь друг с другом скрипкой фортепиано стремятся все более проникновенно пропеть эту прекрасную мелодию. До конца дней, не реже двух-трех раз в неделю, Франк играл в церкви святой Клотильды, поражая своим искусством не только прихожан. Современники вспоминали. Он приходил, чтобы возжечь пламя своих гениальных импровизаций, зачастую более ценных, чем многие старательно обработанные образцы. Мы забывали обо всем на свете, созерцая напряженно внимательный профиль и в особенности мощный лоб, вокруг которого как бы велись Вдохновенные мелодии и изысканные гармонии, отраженные пилястрами собора. Наполняя его, они затем терялись наверху в его сводах. Импровизации Франка слышал лист. Ученик Франка Дэнди писал. Лист вышел из церкви, искренне взволнованный и восхищенный, произнося имя Иоганна Себастьяна Баха, сопоставление с которым само собою возникало в его сознании. «Этим поэмам предназначено место рядом с шедеврами Себастьяна Баха», — воскликнул он. Франк стремился сблизить органную и фортепианную технику исполнений, что отразилось в двух циклах, ознаменовавших новый этап в развитии французской фортепианной литературы. Это «Прелюдии, Харал и фуга» 1884, и прелюдия ария и финал» 1886 по 1887. В них сопоставляются различные жанры органов фортепианной музыки. При сохранении четко разграниченных форм отдельных частей каждый из циклов объединяется сквозным тематизмом. Большую ценность представляют также три пьесы для органа 1878 и написанные им в год смерти три хорала для большого органа. Собственно говоря, это не хоралы, а широко развитые, отмеченные волнующим драматизмом и поэтичностью хоральной прелюдии, в которых ярко запечатлелась самобытная индивидуальность этого крупнейшего мастера вариационного искусства. Огромно творческое воздействие Франка на развитие французской музыки конца XIX и начала XX века. Среди близких ему учеников встречаем имена таких крупных композиторов, как Венсан Дэнди, Андре Дюпарк, Эрнест Шансон. Франк возродил к новой жизни симфоническую и камерную музыку, пробудил интерес к оратории. Наконец, Франк расширил возможности музыкально-выразительных средств, особенно в области гармонии и полифонии, разработки которых французские композиторы, его предшественники, порой уделяли недостаточное внимание. Всеобщим было посмертное признание композитора. Один из прозорливых его современников писал, «Господин Сазар Франк будет считаться в XX веке одним из самых великих музыкантов xix Вдохновенная и строгая музыка Франка убеждает в ценности этических идеалов композитора, которые позволили ему стать примером высокого служения искусству беззаветной преданности своему делу и человеческому долгу.